Жэслив, как принц. По дороге в замок Брожелон встретил Дегиша. Но ещё до этого Дегиш столкнулся с манеканом, который в свою очередь повидал Маликорна. Как Маликорн встретился с манеканом в самом простом образе. Он ждал его возвращения от обедни, куда тот пошёл в сопровождении господина Де Сантаньяна. Они очень обрадовались встрече, и манекен воспользовался этим случаем, чтобы спросить у друга Не осталось ли в его кармане нескольких экю? Несколько, не удивившись этому вопросу, мэркорно отвечал, что карманы, из которого вечно берут, никогда его не наполняя, похож на колодец, который даёт, правда, воду зимой, но летом, благодаря усердию садовников, высыхает до дна. Карманы его был довольно глубок, так что во времена изобилия из него можно было доставать приличные суммы. Но к несчастью, злоупотребления совсем опустошили его. На эти слова Маникан задумчиво ответил: "В таверна, значит, нужно его наполнить, прибавил маликорн. Ни сомнения, но как? Ничего не может быть легче, дорогой Маникан. Хорошо, скажите. Место у принца и Харман наполнится. У вас есть это место? Я имею право на это место. Так что ж? А то, что право на должность без должности всё равно что кошелёк без денег, правильно снова согласился манекен. Значит, будем долеваться место, сказал Марикорн. Дорогой, дражайший, вздохнул манекен. Получить место у принца очень трудно в нашем положении, вы думаете? Конечно, в настоящее минуту мы ничего не можем просить у принца. Почему же? Потому что он холоден с нами. в улыбке отчеканил Маликан. А что если поухаживать за принцессой, предложил Маникан? Может быть, нам удастся угодить таким образом принцу. Верно, наверное. Если мы начнём ухаживать за принцессой и действовать ловко, принц будет обожать нас. Хм. Ведь мы же не дураки. Поэтому, господин Маникан, вы, как великолепный дипломат, должны поскорее Примирить господина Дегиша с его высочеством. «А теперь скажите, Малекорн, что вам поведал господин де Сентензиан? Мне? Ничего, он меня спрашивал, а то есть все?» Со мной он был не так сдержан. «Что же он вам сообщил, что король безумно влюблен в мадемуазель де Лавальяр?» «Нам и самим это известно, черт возьми».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 Чтобы увидеть его, сделайте то, что сделал я, желаю увидеть вас. Подождите его, ведь вы знаете, что он любит прогулки. Да, но где он гуляет? Что за вопрос? Ведь он влюблён в принцессу, не правда ли? Говорят, значит, он гуляет возле её апартаментов. Глядите-ка, мой милый Моликорн, вы не ошиблись. Вот он сам. Как же ему кашибиться? разве это в моих привычках. Эм, очень нужны деньги. Ах, хелабный вздох у манекана. А мне нужно место. Если Малекорн получит место у манекана, будут деньги, всё очень просто. В таком случае будьте спокойны, я приложу все усилия. Действуйте. Дыгиш был уже рядом. Малекорн пошёл своей дорогой, а манекан приблизился к Дыгишу.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 Моей изобретательности к вашим услугам, дорогой Крав. Вот что. Я хочу побывать в доме, где у меня есть дело. Так нужно войти в этот дом, нагадал самоникан, разумеется, но в доме живёт ревнивый муж. Разве он страшнее Цербера? Нет, не страшнее, но так же ревнив. И у него три пасти, как у пса, охраняющего вход в ад. И пожимает плечами, дорогой граф. У меня есть основания задать вам этот вопрос, ибо по уверением поэтов, чтобы смягчить Цербера, нужно угостить его пирожком. А я привык смотреть на вещи прозаически, трезво и говорю: для трёх пастей одного пирожка маловато. Если у вашего ривнится три пасти, граф, возьмите три пирожка. Тут никулы внолся граф.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 «Кто такой этот Морикорн?» — спросил Дегиш, прищуривая глаза с видом человека, старающегося вспомнить. «Кажется, я слышу эту фамилию. Я думаю, что слыхали. Вы должны его отцу тридцать тысяч икью». «Ах, да, славный парень из Орлеана, которому вы обещали место в доме. Не в том доме, где живет ревнивый муж, а у принца». Хорошо. Если твой друг Маликорн так изобилетителен, пусть он придумает способ снискать благорасположение принца. Пусть он найдёт случай примирить меня с принцем. Хорошо, я поговорю с ним об этом. Кто это идёт к нам? Викон де Брожелон, Рауль. Да, действительно. И Дегиш быстро пошёл навстречу другу. "Это вы, дорогой Рауль", воскликнул Дегиш. Да, я хотел проститься с вами, милый друг, отвечал Рауль, пожимая руку графа. Здравствуйте, господин Валикан. Как ты уезжаешь, лекон? Да, выезжаю по поручению короля куда? В Лондон. Сейчас я иду к принцессе, она даст мне письмо к его величеству королю Карлу II. Ты и застанешь её одну, принца нет дома. А где же он? Поехал купаться. Итак, мой друг, даю в качестве прибрежённого к принцу, передаю ему мои извинения. Я подождал бы его, чтобы получить распоряжение, если бы его величество не выразил желания передано мне через господина ФК, чтобы я отправился немедленно. Маникан толкнул Дигиша. "Вот ты передлок", сказал он. "Какой? Извинения господина доброжелано". "Мне очень удачно", сказал Дигиш. "Превосходно, если принц на вас не сердится. Если же сердится, плохой, как и всякий другой предлог".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 Прожелона ждали. И два он вошёл, о нём доложили. Прожелон был воплощением изящества. Кто раз встретился с ним, уже никогда не мог забыть, а принцесса не только видела его однажды, но, как помнит читатель, он был один из первых встретивших её французов и провожал её из Гавра в Париж. Принцесса сохранила прекрасные воспоминания о Прожелоне. "Ах", сказала она, "это вы, леконт Вы увидите моего брата, который будет счастлив выразить вам признательность, чтобы тем самым отметить заслуги вашего отца. Граф Делефер, принцсса был достаточно вознаграждён милостями короля за те небольшие услуги, которые он имел честь оказать ему, и я отвязу его величеству уверения в уважении, преданности, благодарности со стороны отца и сына. Вы знаете моего брата, виконт. Нет, ваше высочество. Я буду иметь честь видеть его величество в первый раз. Вы не нуждаетесь в рекомендации. Но если вы всё же сомневаетесь в своих личных достоинствах, смело скажите, что я ручаюсь за вас. Ваше высочество слишком добры. Нет, господин Доброжелон.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 Я задаю вам его не из простого любопытства, а из желания быть чем-нибудь вам полезной, мэм принцесса. Я еду в Англию, чтобы исполнить поручение, которое его величество изволил дать мне вот и всё. И вы рассчитываете вернуться во Францию, как только выполню поручение, если его величество король Карл II не даст мне других приказов.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 Мы увидим двух счастливцев, ибо я надеюсь, что на пути к вашему счастью нет препятствий. Увы, принцесса, есть большое препятствие. Какое же? Воля короля? Воля короля? Король противится вашему брату? Во всяком случае откладывает его. Я просил согласия короля через графа де Лефер, а его величество не ответив, правда, категорическим образом...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 А она в томбло принцесса при дворе? Да. Я её знаю. Она имеет честь состоять фрейлиной вашего высочества. Её имя, с беспокойством в голосе спросила принцесса, если только перебавила она быстро, овладев собой, это имя не тайна. Нет, принцесса. Моя любовь достаточно чиста для того, чтобы не делать из неё тайны. Тем более я не скрою её от вашего высочества. Это мадемуазель Луиза де Лавальер. Принцесса не могла удержаться от восклицания, в котором было нечто большее, чем простое удивление. Ах, Лавальер! Та самая, которая вчера она помолчала, почувствовала себя дурно. — Продолжала принцесса. — Да, принцесса, я только сегодня утром узнал об этом случае. И вы видели ее сегодня? — Я имел честь проститься с ней. — И вы говорите? — Продолжала принцесса, делая над собой усилия, что король отсрочил вашу свадьбу с этой девочкой. — Да, принцесса, отсрочил. — И он чем-нибудь объяснил эту отсрочку? — Ничем. — Ничем.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 Принц довольно успешно плавал, и его нервы после пребывания в холодной воде поддерживали его тело и дух в состоянии счастливого равновесия. Вот почему, завидев дагишу галопом въехавшего навстречу на великолепной белой лошади, принц не мог удержаться от радостного восклицания: "Мне кажется, дело идёт хорошо", заметил Малихан, прочитав благосклонность на лице его высочества. А, здравствуй, Гиш! Здравствуй, бедняга Гиш, воскликнул принц. "Приветствую вас, монсьер", отвечал Дегиш, ободрённый тоном Филиппа. "Желаю здоровья, радости, счастья и благоверсия вашему высочеству. Добро пожаловать, Гиш. Поезжай справа, но придержи свой коня, потому что я хочу ехать шагом под этим зелёным сводом". Слушая монсьер и вслед за его приглашением, Дегиш поехал справа от принца. "Ну, дорогой Дегиш", сказал принц. "Расскажи, что новенького ты знаешь о том Лейласи, которого я когда-то знал и который преударял за моей женой?" Дегиш покраснел как кумач, а принц, прихватившись со смеху, точно словая его были верхом острыми. Окружающая принца свита сочла нужным последовать его примеру, хотя и не расслышала шутки. Все разразились громким смехом, который полетел до самых последних рядов кортежа. Дегиш, хотя и покраснел, но не растерялся. Маникем смотрел на него Монсиньяр. Отвечал Дегиш: "Будь тебе вождер так несчастному, не отдавайте меня на растерзание шавалье де Варенно. Как так? Если он услышит, что вы смеётесь надо мной, он тоже без всякой жалости станет надо мной рассмехаться над твоей любовью к принцессе, пощадите, Монсиньяр. А всё-таки, вы знаете, ты строил глазки принцессе. Никогда в жизни Монсиньяр «Ну, признавайся, из уважения ко мне, признавайся. Я освобождаю тебя от требований этикета, дегиш. Будь откровенен, как если бы речь шла о мадемуазель де Шалей или мадемуазель Ле Лавальер. Тут принц снова залился смехом. «Да что же ты, я играю шпагой, отточенной с обеих сторон. Я раню сразу тебя и моего брата, Шалей Лавальер». Одна твоя невеста, а другая его будущая любовница. Право, мансиньор, сказал графу, и сегодня в отличном настроении. Да, я сегодня чувствую себя хорошо. Мне приятно видеть тебя. Благодарю, ваше высочество. Ты, значит, сердился на меня? Я, мансиньор, да. За что же, боже мой? За то, что я помешал твоим сарабандам и испанским романсам. О, ваше высочество. Не отнигивайся. Ты вышел тогда от принцессы с бешеным взглядом. Это принесло тебе несчастье, дорогой мой. Да и танцевал в балете прескверно. Не хмуришь ты гнишь. Это тебе не идёт. Ты выглядишь медведием. Если принцесса смотрела на тебя вчера, то я вполне уверен в том, что чамбунсьёр вашего высочества пугаючи меня. Она совсем забраковала тебя. И принц снова захохотал. Положительно подумал манекен. Высокий стан не имеет никакого значения, все они одинаковы. Принц продолжал: "Но «Ну, ты наконец вернулся. Есть надежда, что Шива Лидес снова станет лебедем. Почему, Монтсиньор? Каким чудом я могу иметь? Я не на господинна де Ларена. Очень просто. Он ревнует к тебе. Ты «Да не ужели? Я говорю тебе правду. Ормдилает много части. Понимаешь? Когда ты воздыны меня" «Он меня ласкает. Когда ты уехал, он меня тиранил. И потом, ты знаешь, какая мысль пришла мне в голову?» «Нет, мунсеньор, когда ты был в изгнании, потому что ведь тебя изгнали, мой бедный Гиш, кто же был виновником этого вашего высочества?» спросил Дегиш, напуская на себя недовольный вид. «О, конечно, не я, дорогой граф, отвечал его высочеству. Я не просил короля удалять тебя, честное слово». Я знаю, что не вы, ваше высочество, но на принцесс я этого не буду отрицать. Но однако ты провенился перед ней. Право вашего высочества уже ancient бывает причуд, я это знаю. Моя жена не заставляет исключения, но если тебя прогнали по её желанию, то я не сержусь на тебя. В таком случае, монсьеньяр сказал де Гиш, я не счастлив только наполовину. Манихан, который ехал позади до Гиша, не упуская ни одного слова принца, наклонился к самой шее лошади, чтобы скрыть смех. "Ты знаешь, твоё изгнание внушило мне один план. Да. Когда Шивале Дорн, не видя тебя, преисполнялся уверенности, что он царит один и стал Дорн обращаться со мной?" Те заметил, что моя жена, в противоположность этому злому мальчишке, очень любезна и добра ко мне, несмотря на то, что я её пренебрегаю. И вот я бы замеял мысль сделаться образцовым мужем, такой редкостью, таким курьезом при дворе. Я вздумал полюбить свою жену. Так и посмотрел на принцессу с непритворным удивлением.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 Белье Коттере, расположенный среди лесов, и мы наслаждались бы безоблачной любовью в тех же местах, где мой дед Генрих IV упивался счастьем с красавицей Габриэль. Что ты скажешь по этому поводу, Дегиш? Скажу, что этот план... "Подёргивает меня, втрепет мой, синьор", отвечал Дигиш, охваченный не поддельным волнением. "А? А, я вижу, что ты не был несфаворичного из изгнания. Я, мой синьор, в таком случае я не возьму тебя с собой, как я предполагал раньше. Ах, не возьмёте с собой вашего сучства. Да если случайно у меня выйдет развалка с двором,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 В таком случае, ваше высочество, отвечал граф Я в отчаянии, вы лишаетесь Дагиши. Что ты? Да? Зачем вы увозите принцессу? Хм. Э, я замечаю, что я люблю её. Дагиш слегка побледнел, однако изо всех сил старался сохранить весёлый вид. Если вы любите принцессу, ваше высочество, вздохнул он, то вам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 ты преувеличиваешь. Всё это из-за каких-то двух недель пребывания в деревне, на которое она обрекла тебя, ваше высочество. 2 недели есть 2 недели. Но когда отоишься от скуки, то 2 недели вечность. Значит, ты не простишь ей этого никогда. О, вон орегишь, будь добрее. Я поверю у тебя с ней. Бывает у неё чаще, ты увидишь, что она совсем не злая и очень умна. ваше чувство. Ты увидишь, что она умеет принимать как принцесса и смеяться как горожанка. Ты увидишь, что когда она захочет, то часы протекают как минуты. "Дягирь друг мой, тебе нужно извинить мнение о моей жене". Да ужасно. Я думал, муникан вот муж, которому имя его жены принесёт несчастье, и покойный царь Кандаву был сыщим тигром по сравнению с его высочеством. Итак, заключил принц, надо тебе узнать её получше, только мне придётся показать её дорогу. Принцесса не похожа на других, и поэтому не всякий находит доступ к её сердцу. Ваше высочество, не упрямьте дагиши, иначе мы поссоримся, сказал принц. Если он этого хочет, шёпнул манекан на ухо дагишу, дай ста всему удовольствие.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 Эх, почему младегер не слышал этого уже? Огане за Бразилу боева в стихах. Разговаривая подобным образом, принц и его двор возвратили в замок. Кстати, вспомнил Дегиш на пороге. У меня есть поручение к вашему высокотельству. Передай твои поручения. Лорд Один Доброжелон уехал в Лондон по приказу короля и попросил меня засвидетельствовать почтение вашему высокотельству. Отлично. Честь его пути и конту, я его очень люблю. Supposezhdite, Vatser Dygish, i vozvrashchaysya k nam. A yesli ty ne vernyoshsya, chto togda proizoydyot vashe vysochestvo? Proizoydyot to, chto ya velyu posadit tebya v bastilyu. Polozhitelno сказал со смехом Dygish. "Его высочество принц, полная противоположность его высочеству принца Zassi. Принцесса ссылает меня в изгнание, потому что недолюбливает меня. Принц сажает в тюрьму, потому что слишком любит меня. Благодарю, принц. Благодарю, принцесса." По алл, алл, настаивал принц. Ты прекрасный друг и отлично знаешь, что я не могу обойтись без тебя. Возвращайся скорее. Хорошо, но мне в свою очередь хочется покекетичить ваше высочество. Да. да что ты? Я возвращусь к вашему высочеству только при одном условии. Каком? Я должен сделать одолжение одному другу моего друга. Какому? Маликорну, противное имя. Он честь уносит его ваше высочество. Допустим, так что же? Я должен доставить господину Барикорну место у вашего высочества. Какое же это место? Какое ни будет, ну, наблюдение, над чем-нибудь. Отлично, это можно будет устроить. Вчера я рассчитал смотрителя дворцовых покоев. Послужи будет смотрителем дворцовых покоев ваш высочество. А что ему придётся делать? Ничего, только смотреть и докладывать. Внутренняя полиция. Именно. О, это как нельзя лучше подходит манекену. Вставил манекен. Вы знаете того, о ком идёт речь, господин Манекан, обратился к нему принц. Очень близко ваше высочество. Это мой друг. А ваше мнение? Моё мнение, что у вашего высочества никогда не будет такого прекрасного смотрителя дворцовых покоев. А сколько даёт эта должность? Спросил граф у принца.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 — Видишь ли, Дегиш, ни я, ни моя жена не хотим, чтобы у нас перед глазами торчали уроды. Моя жена берет тебе фрейлины только хорошеньких. Я тоже принимаю в свою свиту только благообразных дворян. Таким образом, видишь ли, Дегиш, если у меня будут дети, они будут вдохновлены красавицами, а если будут дети у моей жены, то они будут сложены по красивым образцам. Великолепное рассуждение, Ваше Высочество, сказал манекен, одобряя принца взглядом и тоном голоса. Что касается Тудыгиша, то он, по-видимому, не нашёл рассуждения столь блестящим, потому что выразил своё мнение только нерешительным жестом. Манекен пошёл сообщить Маликорну приятную новость. В таких, видимо, неудовольствиям отправился переодеваться. Принц, напервая смеясь и поглядывая в зеркало, дожидался обеда в том настроении, которое оправдывало поговорку: счастлив как принц.